«Что ж мне теперь тут сидеть, пока хозяин замок не соизволит поменять?» — ахнула Полина и сердец спросила. «Ну, можешь ты хоть что-нибудь сделать?» «Могу дверь выбить». Он пожал широченными плечами, и Полина рассердилась еще больше. «Какой молодец! Между прочим, какой ты не есть хозяин, а вещи здесь мои, и лично я не собираюсь квартиру без двери до завтра сторожить. Да и завтра». Слесаря-то до старого Нового года, небось, не реанимируешь? Тогда позови кого-нибудь, чтоб снаружи ключом открыл. — Да? — недоверчиво переспросила она. — Думаешь, откроется? — Снаружи ключом откроется. А как же я кого позову? — недоуменно протянула Полина и вдруг рассмеялась. — Ты чего? — спросил он это был первый вопрос который он задал глядя на нее с высоты своего пугающего роста и забыв на минуту что разговаривать с ним она вообще то не собиралась полина объяснила та вспомнила как один писательской начальник с пьяну в своем кабинете заснул ну в конторе такой которая при совке была в союзе писателей бабушка юрке рассказывала а он потом мне и что В его голосе мелькнуло что-то похожее на интерес. Ничего. Проснулся среди ночи, стал дверь дергать, а дверь снаружи заперта. Он под столом спал. Вахтер его не заметил, когда здание обходил. Так и просидел до утра, пока народ на службу не потянулся. Смешно. Он и в самом деле усмехнулся, и Полина почему-то обиделась на эту снисходительную усмешку. Смешно не это! а то что ему когда сказали что ж вы так телефон ведь есть он знаешь что ответил а как же телефоном дверь откроешь кажется он улыбнулся впрочем разглядеть улыбку в его кромешной бороде было трудновато ладно спохватила Полина, — некогда тут с тобой веселиться она представила что сейчас придется звонить родителям и просить, чтобы открыли снаружи дверь. Вот только пусть сначала подойдут под окно, она им ключи бросит, а то ключей ведь у них нету. И все это за пятнадцать минут до Нового года. Ну что оставалось делать? Не сидеть же тут с этим унылым типом. Полина сунула руку в карман дубленки, потом в карман юбки, потом перерыла сумку с подарками, потом зачем-то потопала ногой, как будто ключи могли как просто провалиться в валенок. Ключей не было на полочке у зеркала, не было на полу под зеркалом, не было на столе в комнате. Их не было нигде. — Да что ж за невезуха такая! — чуть не плача воскликнула она. — Ну, здесь же а не где-то! Ну, как-то я сюда зашла! Ни дверь же в самом деле выбивала! Она остановилась посредине комнаты, и, сжав руку в кулак, громко попросила «Черт-черт, поиграй и отдай!» Так всегда говорила черниговская бабушка Поля, и маленькой Полинке ужасно нравилось это заклинание, тем более что она не раз убеждалась в его эффективности. Стоило высказать эту нехитрую просьбу, и потерянный предмет чаще всего отыскивался. Но, видно, черт в эту ночь тоже праздновал Новый год. Ключи не отыскались. Полина плюхнулась на край кровати, с которой только что согнала непрошенного гостя, и от злости принялась грызть прятку своих рыжих волос. Мама так и не смогла отучить ее от этой дурной детской привычки. — А у тебя-то, — вдруг вспомнила она, — у тебя-то ключи тоже есть? — Я ж тебе сама Юркиной отдала, когда мы документы на квартиру оформили. — А я их потерял. — Идиот! — Полина стукнула себя кулаком по колену. — Правда, я не лучше. Ну вот ну, что теперь делать? Сердито спросила она, неизвестно кого, себя или своего товарища по несчастью. Хотя ему-то какое несчастье? Раз приперся сюда в новогоднюю ночь, значит, его-то... Никто не ждет за накрытым столом. Видимо, он все-таки решил, что вопрос задан ему. Если ни у кого больше ключей нету, то теперь что? Встречай Новый год, потом службу спасения вызовешь. Встречай, передразнила Полина, ты, я смотрю, мастер советы давать, и один другого ценей, досядь ты хоть что ли. Вконец растердилась она. «Маячишь под потолком, зла на тебя не хватает. Обидно же!» Немного другим тоном объяснила она, сообразив, что срывать на нем злость, в общем-то, бессмысленно. «Новый год же! А я тут по своей милости зависла, то есть по твоей милости!» Немедленно уточнила она. «Почему по моей?» Теперь уже даже сквозь бороду было заметно, что он улыбнулся, правда, очень коротко и как-то совсем невесело. Проигнорировав его глупый вопрос, Полина вздохнула. — Ладно, давай встречать. Знала бы, ветку какую-нибудь сюда притащила, что ли, или хоть шампанское приобрела. — Ты шампанского случайно не принес? — поинтересовалась она. — Нет, я ж не в гости шел. — Ну, ясное дело, в хозяева хмыкнула Полина. — Вот и сиди в Новый год трезвый, как сволочь. — У меня самогон есть, — вспомнил он. «Изысканно! А огурцов соленых у тебя нету? Учти, тут и закусывать нечем!» В горстоньерке и правда было шаром покати. Еще утром, вернувшись после покупки подарков, Полина заглянула в холодильник и обнаружила, что он совершенно пуст. Снова тащиться в магазин она поленилась, решила потерпеть до вечернего стола. «Потерпела» называется. «Соленых огурцов у него не было». Да у него вообще ничего съедобного не было, кроме бутылки самогона, которую он извлек из своего дурацкого чемодана. Зато самогон оказался просто невиданный. Алина носу своему не поверила, когда ее собутыльник выдернул пробку из полулитровки. Это что, правда, самогон? — недоверчиво спросила она. — А почему абрикосами пахнет? потому что жерделовый, абрикосовый, то есть, — сказал он. Я его из Таганрога привез. На юге все фруктовые гонят. — Ну, погнали мы, — улыбнулась Полина. Три минуты осталось. Телевизор не работает, так что будем по часам ориентироваться, как в XIX веке. — Помнишь, у Чехова твоего в одном рассказе туда-сюда часы переводили? чтобы Новый год поскорей наступил. Он никак не отреагировал на твоего Чехова. Неизвестно, знал ли, что тот тоже был из Таганрога. Полина знала об этом только от Евы, потому что тонкости школьной программы, естественно, забыла. — Помню, — кивнул он, — только не Новый год, а Рождество. Тогда ведь Рождество праздновали. «Рождество, ты, надеюсь, без меня отпразднуешь», — заметила она. «Что ж, с Новым годом, дорогой товарищ!» «С Новым годом, Полина!» — сказал он. «С новым счастьем!» «Да уж, счастье так и привалило!» — хмыкнула она. «Упаси Бог, весь год такое счастье иметь!» Удивительно, что он помнил ее имя. Она, правда, тоже помнила, как его зовут, Георгия Она-то помнила из-за кота, а он, гляди ты. За окном и раньше рвались одиночные петарды, но как только стрелки часов сошлись на двенадцати, началась настоящая канонада. Небо озарилось разноцветными огнями, с улицы раздались веселые крики, и Полине тоже стало почти что весело. К тому же абрикосовый самогон оказался хорош не только на запах, но и на вкус. Однако в голову он ударил так, что Полина зажмурилась. «Еще бы! Без закуски на голодный-то желудок!» «А ты...» чего остановился отдышавшись удивленно спросила она кивнув на его до половины выпитую абрикосовку рюмку до дна не осилишь не знаю георгий посмотрел на нее с каким то виноватым недоумением раньше осиливал а сейчас что то давно не пил ты не волнуйся когда уйдешь я выпью и засну а я и не волнуюсь — засмеялась Полина. — Чего мне за тебя волноваться? Я бы и прямо сейчас ушла, чтоб твоему здоровому сну не препятствовать. Да телефона служба спасения не знаю. — Слушай! — вдруг вспомнила она. — Юрка-то телефон спасательской точно знает? У него ж там дежурство. — А они спасатели? Может, двери не ломают? У них же, наверное, отмычки какие-нибудь есть. — Курить здесь можно? — вместо ответа спросил он. — Твоя ж квартира, — напомнила Полина. — Хоть костер можешь разводить, а я пока Юркин телефон попытаюсь вспомнить. Вспомнить какой бы то ни было телефон, это была для него задача почти невыполнимая. Единственное, на что не распространялась ее быстрая память, это на цифры. Даже стремление поскорей выйти из заточения не помогло. Ничего достоверного ей в голову не приходило. Попав несколько раз к незнакомым людям, алина вдруг заметила какой-то номер, записанный на лежащих у телефона листках. Почерк был Юркин, но с чего бы он стал записывать свой рабочий телефон? Хотя, может, для родителей? На всякий случай она решила позвонить. «Да», — ответил женский голос. Никого не опознав по этому короткому слову, Полина сказала «С Новым годом!» и осторожно поинтересовалась. «А это кто?» «Полинка!» «Это я!» Женщина засмеялась, и Полина тут же узнала Женю и тебя с Новым годом. «Ну, как вы там празднуете?» «Отлично празднуем! Самогон пьем!» — ответила Полина.